Глава двадцать День 17. И снова тридцать два ноль восемь очнулся от гипно-сна с неприятным чувством. Кроме потери друга и оруженосца, он понес еще одну досадную, практически невосполнимую потерю. Произошло следующее. После смерти Бертрана и спасения Питера, они отметили и то, и другое и изрядно напились. Закари соблазнил одну бойбабу из отряда Одноглазого. Она была очень привлекательна, похожа на победительницу конкурса красоты среди амазонок. Но каково же было его разочарование? По сравнению с тем, что происходило между ним и Сильвией в реальном мире, это действие было жалким и неубедительным. Слишком совершенная фигура амазонки не возбуждала, как статуя в музее. Ее стоны вызывали в нем не больше отклика, чем завывание голодной гиены. Были они более забавны, чем эротичны, и он с трудом сдержал смех. В итоге прогнал ее, так и не окончив дело. И хоть и была у него теперь собственная комната с модным саркофагом в общежитии бета-тестеров, но на завтрак в общей столовой давали всю ту же проклятую пластиковую кашу. Последующие восемь часов тупого безделья возле красной кнопки стали настоящим испытанием для 3208. Единственное, что его на какое-то время занимало, это воспоминания о своем пребывании у изгоев, о Сильвии. Он пытался увлечься ими, и, казалось, проходил час, но, сверив время, он с ужасом обнаруживал, что на самом деле всего минут пятнадцать. Пытка была сродни физической. Во время обеденного перерыва он решил связаться через третий глаз с Сильвией. «Привет, Зак. Что ты хочешь?» «Мне кажется, мы все уже обсудили». Ее тон был столь же холоден, как и при их последнем разговоре. «Привет. Мне плохо без тебя». «И что дальше?» «Я хочу, чтобы ты приехала ко мне». «А я хочу, чтобы все идиоты передохли. Дальше что?» «Наши мечты одинаково несбыточны». Помнишь слова Ромео? Готов принять разлуку, смерть, отчаяние за нежный взгляд, за свежесть милых уст. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я тоже на это готов. — Тоже мне, Ромео? Ты думаешь, ты один такой? Очередное зомбированное насекомое, которому надо было мозги прочистить. Это моя работа — пчел приманивать. И мой цветок не только для тебя, — максимально цинично ответила она. Он задохнулся. Понял, что сейчас наговорит гадостей, и отключился. Какое-то время он пытался наблюдать за работой механизмов. Но очень быстро убедился, что их однообразные циклы скорее сводят с ума, чем развлекают. Когда рабочий день наконец закончился, сирена, оповещающая об этом, прозвучала как музыка. На крыше завода 3208 ожидал турбоплан «Буратино». Полет уже не так развлек его, как раньше. Буратино и Один ждали его в кабинете начальника отдела по рекламе и продвижению. Кабинет был прекрасен и необъятен. Его владелец восседал за фундаментальным столом в роскошном кресле с классической обивкой ромбами. По бокам от аппендикса столешницы из черного оникса с оранжевыми и желтыми разводами стояли кресла для посетителей. Они были скромнее, но тоже производили впечатление богатства и надежности. В одном из них расположился Буратино, другое предназначалось для 3208. «С вами приятно иметь дело, ваша светлость», — объявил Один. «Я уже думал, дальше без меня играть будете? Или того хуже, глаза меня последнего лишат, и придется до конца игры слепому ходить. Слепой лучник». — Это странно. — Какой молодец этот твой Бертан! — воскликнул Буратино. — Пчел, который за него играл, заказал на эту ночь пробную сессию в пиратах Карибского моря. Это тоже наша игра, и я позабочусь о том, чтобы ему там понравилось. — Спасибо, он это заслужил, — сдержанно поблагодарил Закари. — Какие будут наши дальнейшие действия? — А ты что, куда-то торопишься? — удивился Один. — «Может, отметим прогресс в игре?» Он указал глазами на бар в углу кабинета, уставленный разномастными бутылками. «Нет, спасибо, мы же в игре уже отметили. Мне не нравится действие реального алкоголя». «Ты как хочешь, а я выпью», — обиделся Один. Встал и направился к бару. «Я предлагаю объединенными силами уже идти на Королевский замок». — Ты полагаешь, сил хватит? — засомневался Буратино. — Полагаю, нет. По пути присоединим еще людей, недовольных королевским правлением. Уверен, таких предостаточно. Ну а там посмотрим, что-нибудь придумаем. В любом случае, утрем исполнительному нос. Один улыбнулся мечтательно, понюхал бокал и глотнул коньяку. После того, как Максим Одинцов пожертвовал собой ради спасения цивилизации, взорвав подземный город неандертальцев заодно с Иерусалимом, он понял, что он за человек такой замечательный. Если до этого и сомневался в собственной непогрешимости, то теперь сомнения исчезли раз и навсегда, отпустили разнообразные псевдоинтеллигентские комплексы, и Один достиг, наконец, пресловутой гармонии с собой и с миром. Воспоминания об этом подвиге были особенно дороги для Максима, потому что он не знал, что вершит его в виртуальной реальности. В первый гипносон он был погружен без его ведома. Такое, возможно, было полвека назад, на самой заре индустрии торговли с Тогда еще никаких саркофагов не существовало, и в головы обывателей самым варварским способом вживлялись нейрочипы. Одинцов был тогда противником этой технологии и активно противостоял ее распространению с помощью своего довольно популярного блога в интернете. Буратино хитростью ввел его в пучину виртуальности и заставил пережить самые яркие на тот момент впечатления. Вернувшись, Одинцов резко поменял свои убеждения и стал ярым сторонником виртуальных развлечений за что был принят директором по рекламе и продвижению в компанию «Another you, основанную Буратино. Довольный собой и миром вокруг, Один так и не завел ни жены, ни детей, всего себя посвятив работе, которую полагал очень важный и меняющий мир к лучшему, и виртуальным путешествиям. Еще в самом начале он подтянул своего школьного друга Якушева – который стал юристом компании, а потом продвинулся до исполнительного директора. Когда в России объявили государственную монополию на виртуальные путешествия, компания переехала в Израиль, по дороге сменив название на Golden Кей». Одинцов и Якушев переехали вместе с ней. У каждого была своя сфера ответственности. Они работали слаженно и редко спорили по стратегическим вопросам. Зато в играх, выпускаемых компанией, в которые увлеченные играли сами, они азартно конкурировали. С недавних пор к ним присоединился Буратино, после того, как поселился в клонированном теле своего создателя. До этого он сам игры не тестировал. Ему это было неинтересно. «А ты что думаешь по поводу штурма Королевского замка, Закаи?» — задорно спросил Буратино. «Да ничего, как скажете». «Хоть гвардейцев резать», — безразлично ответил 3208. Буратино внимательно посмотрел на него. «А ты почему такой грустный? Что не так?» «Да я тут подумал просто. Мне вот, например, с учетом времени, проведенного в играх, лет под 90. Буратино больше ста лет существует в реале, плюс несколько лет в виртуальной реальности. Вам, — 3208 кивнул на хозяина кабинета, — Больше восьми-десяти реальных лет. И если вы уже 50 лет играете, несколько сотен виртуальных. Такие взрослые мальчики, и все никак не наиграемся. «Что наша жизнь?» — довольно сносно пропел Один. «Игра!» «Почему нет?» «Да потому что все это несерьезно. Мы помогаем человеку более интересно и насыщенно проживать жизнь». «Существенно продляем ее субъективную продолжительность», — включил Один, директора по рекламе. «Работаем на игры, живем ради игр. Какой-то психический инфантилизм». 3208 играл в симулятор психбольницы гнездо улетевшей кукушки, поэтому знал, о чем говорил. «Это клиника, господа». «Ну почему же? Мы, например, заняты, кроме игр и другими очень важными вещами», — обиделся Один. Например, решили вопрос с расстояниями. Турбопланы производим. Тоже игрушки. Есть гораздо более важные вещи, чем самолетики эти ваши. Например, человеческая жизнь. он захотел и поменял печень на какой-то более совершенный прибор, чтобы себе место в организме освободить. Почему вы печени эти искусственные массово не производите? Почему не усовершенствовать остальные органы? Почему не пытаться продлить людям физическую жизнь? Буратино же сделал для вас препарат, замедляющий старение. Это не наша компетенция. Да нам никто и не даст этим заниматься без лицензии. Это забота государственного здравоохранения. Да если бы вы захотели, купили бы себе эту лицензию. Но вам же все равно. Пчела проживает 60 лет в среднем. А потом ее отправляют на месяц в последний сон — из которого она перемещается прямиком на фабрику сельскохозяйственных удобрений. И всем это выгодно. И системе жизнеустройства, и государству, которому не приходится платить пенсию. Так на кой же черт государству продлять человеку жизнь? Зачем эти траты? «Не будем забывать, что за этот месяц он проживает тысячу лет в райских условиях», заметил директор по рекламе. «Не будем забывать, что это убийство». Какое же это убийство? Это эвтаназия. Пчела идет на нее добровольно, потому что не хочет обременять общество своим бесполезным существованием. Да нет, вряд ли все настолько сознательны. Пчелы идут на это, потому что у них нет выбора. Но почему же нет? Пожалуйста, живи сколько хочешь. Никто в последний сон насильно не тянет. «Жуй пластиковую кашу и мечись в обесточенном саркофаге, как заживо похороненный, потому что на гипносон никакой пенсии не хватит. Потом сойди с ума от абстиненции и сдохни. Это разве выбор?» «Ну, какой-никакой?» Тут их спор был прерван странными звуками, которые начал издавать Буратино. Лицо его было искажено невероятным страданием. Наконец он разрыдался, да так, что слезы буквально брызнули из глаз во все стороны. Мальчик вскочил и выбежал из кабинета. «После того, как он вселился в это тело, сам не свой сделался», — прокомментировал этот Демар Шодин. «Смотри, до чего ты довел его своей демагогией. Ты почему такой неблагодарный? Он ведь столько для тебя сделал». «А вы когда-нибудь сидели у проклятой красной кнопки восемь часов подряд?» «Нет», — настороженно ответил директор по рекламе и продвижению. «У меня другой функционал по жизни». «А я почему должен? Чем я хуже вас? А у меня ведь даже выбора нет и никогда не было. Только один путь — в пчелы». «Хорошо», — сухо сказал Один. «Мы учтем твои замечания. А теперь тебе пора». Турбоплан ждет тебя на крыше.